267. Июль 4. Когда-то будет осознана приходимость всего, так подумаем о неизбежности огненной. Дух связан с женщиной. И учение жизни отводит женщине спутницы немалое место. Спутница света. Вот ее назначение. Ассимилировать низшие для притворения выше, Где пыльная плесень боязни. Там нет продвижения. Пиши. Если я флейта, то соберу из стада. И пришло время сбора. Лучших отберем. Ветер. Предупредите. Остановка, не задержка.